Глава 46. Никита. Никогда не слышала, чтобы бывшие супруги были в хороших дружеских отношениях. Странно, что бывший муж приезжает поздравлять бывшую жену со счастливым для неё днём. Аня улыбается, под её удивлённым взглядом вытаскиваю из багажника букет цветов и подарочные пакеты. Я тоже не думал, что получится с Мариной дружить, но последний год доказал нам, что мы умеем отлично общаться, не тая обиды на прошлое. Готова? Внимательно окидываю жену взглядом, вижу, что она немного нервничает. На её месте любая бы нервничала. Ведь не каждый день муж привозит к бывшей жене, чтобы поздравить с рождением дочери от нового мужа и вручить подарки. На самом деле у меня на эту встречу свои коварные планы. Я немного волнуюсь. Я рядом, ободряюще улыбаюсь. Вдвоём направляемся к входной двери дома. Первым нас встречает Пашка со своим уже взрослым псом, от которого больше шума, чем толка. «Папа! Аня!» Сын скачет вокруг нас, мешая снять верхнюю одежду. Появляется Артур, довольный, счастливый и, кажется, осознавший, как ему повезло с женой. «Поздравляю!» — пожимаю протянутую руку, улыбаюсь Артуру. «Каково осознавать себя о папашей?» «Уже присматриваю ружьё, я готов отгонять любую особь мужского пола от дочери, если это не её брат». Артур взъерошивает паши волосы, тот недовольно дёргает головой. «Пацан растёт, запрещает нежничать с собой». А ведь был когда-то сладким малышом, пятки которого мы с Мариной зацеловали. Аня стоит за моей спиной. Я оборачиваюсь, взглядом прошу её быть ко мне поближе, рядом, а не где-то позади. Она робко шагает ко мне. Смотрит смущенно на Артура. «Поздравляю вас с рождением дочери». «Спасибо», — отвечает новый муж Марины. Сама Марина появляется через минуту, широко улыбается, выглядит шикарно после рождения малышки, главное, счастливой. «Вау, какие люди!» Как будто ты не знала, что мы приедем. Поздравляю, мамочка. А вручаю ей букеты и пакеты. Сразу же сует любопытный нос в подарки, довольно цокает языком. Аня расслабляется. Это она выбирала подарки. Видеоняню и игрушки из натурального дерева. Чего стоим? Проходим. Марина отдает букет появившейся девушке-помощнице. Пакеты ставит на столик возле лестницы. Мы идем в столовую, где уже накрыт стол. Рассаживаемся. Аня садится около меня. Сначала разговор идет на отвлеченные темы. Потом Марина переходит на детские темы. Я не исключал этого разговора, поэтому внимательно следил за реакцией Ани. Она сразу же при упоминании детей напряженно начинает улыбаться. «Ну, а вы когда?» Непосредственность бывшей жены иногда убивает, но в этот раз я ей даже благодарен за неудобные вопросы. Аня растерянно смотрит на меня, потом на Артура и Марину. Я не спешу с ответом, мне хочется, чтобы Аня ответила. Заодно сам узнаю, когда. «Как только, так сразу». Тихо подает голос девушка. «Нужно закончить университет». «И сколько тебе еще учиться?» «Если не считать этот курс, то еще два года. Я поступила на ускоренную форму обучения. Пришлось давать некоторые предметы, которых у меня не было в колледже. Но все прошло успешно». «Два года?» Марина, похоже, услышала только срок. «В принципе, о таком варианте развития событий я подозревал. Был готов, потому что ни разочарования, ни злости во мне нет». «Я не представляю, как совмещать учёбу и маленького ребёнка». Оправдывается Аня, я опускаю глаза, встретившись с вопросительным взглядом бывшей жены. Она в курсе трагедии годичной давности. «Правильно. Сначала получить диплом, потом уже ребёнок. Нечего дитя на нянек оставлять. Зато потом, когда учёба позади, а на руках младенец, полноценно оценишь это счастливое время». Артур поддерживает Аню поднятием бокала с вином. Девушка скованная ему улыбается, а вот Марина явно недовольна. «Пойдёмте прогуляемся до зимнего сада. Нужно проверить нашу Веронику». Марина жестом заставляет Аню подняться, Артуру кто-то звонит на мобильник, он сразу же выходит. Пашка, поняв, что взрослые закончили обедать, несется из столовой. Судя по топоту ног и лап, поднялся на второй этаж. «Одному сидеть неохота, поэтому я увязываю за женщинами». Марина что-то тихо рассказывает Ане, та её внимательно слушает, даже о чём-то спрашивает. Я не вслушиваюсь в их разговор, просто иду сзади и рассматриваю бывшую и нынешнюю жену. Не сравниваю. Когда-то мне казалось, что Марина — это предел моих желаний. Ошибся, к счастью. То, что я испытываю Кане, сложно облечь в слова. Я просто растворяюсь в ее взгляде. Как пацан, млею от ее нежности, от ее робких чувств, которые она старается открыто не проявлять. чувствовать себя виноватой. Это мне уже психолог сказал. они считают что во всем случившемся полностью ее вина. Я с этим, конечно, не согласен. Работа со специалистом особого толка не принесла. В какой-то момент я понял, что эти сеансы — выброс денег на ветер. Нужно искать другого врача, но особого рвения в поисках не проявил. Тут Марина родила. Нас через месяц пригласили знакомиться с новым членом семьи. Правда она хорошенькая? Марина хитро косится на зачарованную Аню. Та не сводит глаз со спящей малышки. Я обхожу коляску, встаю так, чтобы мне было видно лицо жены. Она улыбается. Впервые вижу её улыбку, когда Аня смотрит на ребёнка. Она очаровательна. Ой, кажется, она проснулась. Испуганно дёргивает руку от ручки коляски. Марина осознающим видом берёт на руки завозившуюся дочку, уходит чуть подальше от нас. «Она прелесть!» — голубые глаза возбуждённо блестят. И такая крохотная. А пальчики её видел? Они совсем малюсенькие. Смеётся, оглядывается, ищет глазами Марину как раз возвращается к нам, прижимая к груди малышку. Проголодалась Вероника. Нежный материнский взгляд устремляется на личико девочки. «Моя маленькая победа над всем. Правда, Ник?» Марина поднимает глаза. «Думаю, да. Ты доказала себе, что в этой жизни всё возможно. Когда я была в Швейцарии, мне казалось, что ничего прежнего в моей жизни не будет. Я боялась, но оказалось, зря. Хочешь подержать на ручках?» И, не дожидаясь ответа, бывшая жена осторожно передаёт ребёнка удивлённой Ане. Жадно слежу за ней. Она сразу же улыбается, осторожно проводит ладонью по темноволосой макушке, начинает слегка раскачиваться, баюкая девочку. Такого умиротворённого выражения на её лице давно не видел, как и сияние изнутри. Словно лучики солнца пробиваются сквозь тёмные грозовые тучи. Неужели скоро в нашей жизни станет светло? «Будешь мне должен», шепчет Марина, вставая рядом со мной. «Кмыкаю. Поговорим об этом, когда я буду держать на руках своего ребёнка». «Готова поспорить, что в течение года ты вновь станешь папашкой. Пари?» Марина протягивает руку, я задумчиво на неё смотрю, не веря в происходящее. «Ты серьёзно?» «Конечно. В следующем году ты выберешь меня в крёстное своему ребёнку». «А если проспоришь?» «Давай уже спорь!» Я с улыбкой обхватываю ладонь Марины, она разбивает наши пари и подмигивает. Качаю головой, вновь смотрю на Аню, которая, кажется, и не заметила наш спор.